Глава 44 Депп Куган шикарно проводила время. Обычно она сама мыла свои короткие вьющиеся волосы, сушила их полотенцем, а каждые шесть недель ходила подстригаться в маленькую парикмахерскую на другом конце города. Это был ее первый визит к Трессис в лучший салон красоты в Чатаме. Она расслабилась, наслаждаясь роскошной розово-зеленой обстановкой модного салона, длительным мытьем головы, которая включала в себя массаж шеи, перышками, которые ярким золотом выделялись в ее каштановых волосах, маникюром в горячем масле и первым в ее жизни педикюром. решив, что ее гражданский долг состоит в том, чтобы вступить в разговоры с, возможно, большим числом мастеров, она выбрала все эти услуги. Опасение, что работники салона не станут откровенничать с клиентами, быстро исчезло. Все живо обсуждали новость о возможном обвинении Скотта Ковия в смерти жены. Депп легко вовлекла Бет, которая мыла ей голову, в разговор о покойной Вивиан-Карпентер-Ковии. Но все, что ей удалось узнать, так это об изумлении Бет, когда та прочитала о миллионах Вивиан. Никогда не давала мне чаевых и мелочь мастеру, поверьте мне. Капля воды попадет ей в ухо, и она уже вопит о своих чувствительных барабанных перепонках. Я спрашиваю, какими же нежными они были. Она вечно хвасталась, что учится нырять с аквалангом. Парикмахерша была чуть милосерднее. О, Вивиан перебывала у всех мастеров. Ей всегда казалось, что она выглядит недолжным образом. И это, конечно, была вина мастера. Вот уж стыд! Она была хорошенькой женщиной, но металась между своей принадлежностью к высокому семейству карпентеров и беспокойством обо всем на свете. Она бы сошла с ума. Маникюрша тоже любила посплетничать, но не оказалась особенно полезной. Она сходила с ума по своему мужу. Он ведь душка. Однажды Он шел через улицу, чтобы забрать ее отсюда, и одна из наших новеньких увидела его из окна. Она сказала «Извините меня, но я сейчас выбегу и брошусь под ноги этому красавчику». Она, конечно, шутила, но, вы знаете, она как раз заканчивала маникюр Вивиан. Вивиан заорала на нее «Почему каждой шлюхе хочется заигрывать с моим мужем?» «Хочется заигрывать», — подумала Депп. «Это значит, что он не обращает на них внимания». «Когда это произошло?» — спросила она. «О, за две или три недели до того, как она утонула». Когда Депп делали педикюр, она поняла, что не зря потратила время и деньги. «Педикюр?» делали в отдельном помещении, за ширмой с двумя креслами, поднятыми над ножной ванной. «Постарайтесь не шевелить пальчиками, миссис коган велела ей педикюрша Мари. «Мне не хочется порезать вас». «Не могу», — покаялась Дебби. «Я боюсь щекотки». Мари засмеялась. «Так же, как одна из моих клиенток». Она только раз согласилась сделать педикюр, когда выходила замуж. Поняв намек, Дебби упомянула имя Вивиан. «Когда подумаешь, что Вивиан Карпентер прожила всего три месяца после свадьбы...» Она вздохнула и замолкла. «Знаю. Это было ужасно, правда?» Сандра, клиентка, о которой я вам рассказывала, ну, та, которая никогда не хочет делать педикюр. Да. Ну, в тот день у нее была свадьба. Она сидела в этом кресле, а Вивиан рядом. Они начали болтать. Сандра из тех, кто расскажет вам все свои дела. О чем же они болтали в тот день? Она рассказывала Вивиан, что идет к юристу, чтобы подписать со своим женихом очень строгое добрачное соглашение. Дебби выпрямилась. «А что сказала Вивиан?» «Ну, она сказала что-то вроде «Я думаю, что если вы не можете вступить в брак, доверяя друг другу, вам не следует выходить замуж». Мари полилась лосьон на ноги Дебби и стала их массировать. Сандра не тот человек, чтобы пропустить такое. Она рассказала Вивиан, что уже была замужем, и они расстались через три года. У Сандры была пара бутиков. Ее бывший муж заявил, что много помогал ей, потому что, вы только подумайте, по ночам она делилась с ним своими планами. Он получил хорошие деньги. Сандра сказала, что когда она выходила за него замуж, он не знал значения слова «бутик» и все еще не знал этого, когда они развелись. Она поведала Вивиан, что когда у одного из супругов есть деньги, а у другого их нет, то после того, как брак распадается, в накладе остается тот, «Кто с деньгами?» А как реагировала Вивиан? Она сказала, что это очень интересная и разумная точка зрения. Сказала, может быть, мне следует позвонить своему юристу. Она шутила? «Не знаю. С ней никогда нельзя быть уверенной». Мари указала на поднос с лаками. — Тем же цветом, что и руки, рябиново-клубничным? — Пожалуйста. Мари потрясла пузырек, открыла крышку и осторожными мазками стала покрывать лаком ногти на ногах Дебби. — Так обидно! — вздохнула она. — Сама по себе Вивиан была действительно хорошим человеком. только такой неуверенной. Я видела ее в последний раз в тот день, когда она разговаривала с Сандрой. Она умерла через три дня.